ЧАСТЬ ПЯТАЯ ГЛАВА ШЕСТАЯ Уважаемый в некоторых кругах владелец моторной шхуны Риккин Чирп их тел трубкой и с воодушевлением горланил песни сомнительной художественной ценности, перекрывая своим ревом скрип снастей, шум волн и робкие крики чаек. Ослица по имени Мымра с интересом поводила ушами и время от времени поддерживала капитана громким иканием.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 Копание в попорченных морской водой механизмах на пару с рекенчиром можно даже не упоминать. Но главный шок – сварить бобы с рыбой так, чтобы все ели, не давились. Саиль бы так не смогла. Странная история с утоплением судна получила объяснение. Весной чиновники шлялись по гаваням, отнимали корабли. Ударился в откровенность подобревший капитан. «И нет бы в дело пустить». Топили, паскуды. Чтоб моего лосося сжег какой-то тупой медноголовый. Вот я и положил его на дно аккуратненько. Бородатая физиономия рекинчира расплылась в довольной улыбке. Ловко провернул. Теперь старый моряк говорил многое и охотно. Алексикон имел такой, что прежде Саили стоять-то рядом не смогла бы. Но после ужаса вдали Фатха, жаловаться на чей-то грязный язык было бы просто неудобно.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 Больше всего проблем при погрузке доставила ослица, сначала не желавшая прыгать в лодку, а при попытке поднять себя грузовой стрелой, принявшейся отчаянно брыкаться. И вот оно: море, простор. Мимо проплывает скалистый берег со всеми его опасностями и невзгодами. Просто с ума сойти. Как далеко еще им пришлось бы идти? Эдаконья к Миронге только осенью дотопали бы. Судно шло на парусах, чему Саиль бесконечно была рада. Запах паленых брикетов ей еще на берегу надоел. Скоро, скоро они окажутся в устье Тималау. В порту появления лосося произвело фурор. Сотни мелких лотчонок, едва ли не плотов, немедленно устремились к кораблю. Их владельцы наперебой предлагали услуги лоцманов. Разные мелочные товары просто толкались рядом. Рекинчира тут явно знали. Со всех сторон раздавались приветствия похабного содержания. А тот в ответ весело орал что-то упомрачительное и непотребное. Пастырей на них нет. Капитан зазвал на борт каких-то старых знакомых. И с их помощью отогнал лосося поближе к мастерским. Бывший утопленник нуждался в ремонте. Провожатые оказались не лишними. Гавань только выглядела просторной. Тут и там из-под воды торчали железные островы и обугленные деревяшки, останки сожженных по воле императора кораблей. На берегу нашествие продолжилось. Усходней словно по волшебству, собралась целая толпа перевозбужденных личностей. Матросы готовы были плыть к еретикам в пекло. Мастера – выполнить любую работу за чисто символическое вознаграждение. Купцы желали нанять корабль для доставки товара.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 Свиреп подыхнул дымом Рикенчир и снова сказал непотребство. И вот они оказались в Миронге. Втроем. Оставлять малыша Пепе с незнакомыми людьми Саиль не решилась. Сбылась мечта. Белых. Что, в общем-то, все объясняет. Огромный порт. Морские ворота Тималао. Производил впечатление балагана без марионеток. Чисто выметенные пирсы. Аккуратные штабеля пустых бочек. Топливных брикетов и новеньких канатов. Сцена, актеры которые обугленными грудами догнивают под водой. И добрые возчики, словно насмешка над уложением в роли уважаемых гостей. Власти продлевали антракт, но за цветастым занавесом что-то скребло и шевелилось. Веками соблюдавшиеся правила трещали по швам. В соседнем доке из каких-то подручных материалов сооружали корабль.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 Девочка кивнула на целую флотилию плоскодонок, болтавшуюся около волнореза. В открытом море им делать нечего. А смысл? Личана пожал плечами. Движения по реке нет, а пешком идти далеко и опасно. Проще подождать, когда рекинчир закончит с ремонтом. Его корабль – каботажник. Идти на нем через океан рискованно, и выгоды особой нет. Вот увидишь, Саэль.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 Все цвета городов Тималау смешались здесь. Гул голосов казался встревоженным и приглушенным. Так не ведут себя люди, обретшие убежище, скорее угодившие в ловушку, как бы до волнения не дошло. Видимо, городской глава и сам все отлично понимал. По переполненному гостевому кварталу непрерывно курсировали группы стражников. От царящего вокруг напряжения Усаиль кружилась голова.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 Мало ли что еще пригодится. В торговых рядах, как ни странно, людей оказалось меньше, зато вели они себе громче. Вопль зазывал, но духом едва не оглушил Саиль. Ужас! Это ты просто на Краухардской ярмарке не была! Ностальгически улыбнулся Лючиана. А? О! Там все то же самое! Он обвел рукой бурлящей вокруг хаос. Только половина народу черные, и когда они начинают торговаться.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 Личиана тоже встал, картинным жестом отпихнув в сторону стул и заявил, что этот человек, по-видимому, не хочет помочь бедным сиротам. Сейль была уверена, что сейчас их вышвырнут за порог. Но торг только начался. Купец жаловался на тяжелое время. Личиана утверждал, что волки крались у них по пятам. Сауриотец намекал на спорное происхождение товара. Юный маг, волшебством заставив волосы встать дымом, призвал богов послать дождь, снег и град на всех недостойных. Саиль, тщетно пытавшаяся уловить смысл перепалки, сдалась и озвучила лишь цифры. В итоге купцу пришлось поднять первоначальную цену в три раза. Личиано спрятал выручку куда-то под рубаху, а пару монет тут же разменял мелочью. Из лавки Саиль выходила измотанная, как после битвы с черноголовыми. «Мне кажется, что мы обидели этого доброго человека».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 С образом Сауриотского Белого подобные настроения категорически не сочетались, но чувствовать себя чемоданом без ручки девочка больше не могла. Для начала следовало разузнать больше про тот самый Алякан Хуссо, в которое они направлялись. Так уж ли верен образ речного порта, который Саиль нарисовал о себе в уме? Или будет как всегда? Общение – сильная сторона любого белого.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 Женщины постарше цокали языками, но ругать имперские порядки вслух были не готовы и скользкую тему потихоньку замяли. Детвора, слишком мелкая, чтобы помогать в мастерских, осаждала Мымру, предлагая ослицы, арбузные корки и хвостики от овощей. Животное, хамски терроризировавшее Саиль всю дорогу, хитроумно скрывало подлый характер и даже позволяло гладить себя по ушам. Сытый пепе. Сытый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 Разговор переходил на личное. Женщины интересовались, зачем столь юная девочка покинула дом в такие тяжелые времена. «Я еду в Кунгхарн к родственникам», – объяснила Саэль. Аличана любезно согласился меня проводить». «А как же родители?» – удивлялась Айша. «Неужто отпустили?» Белым трудно врать. Но признаться сейчас в наличии отца пастыря было бы катастрофой.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 «Ночных гостей гнать некому. Дома брошенные стоят», — делилась подслушанным в прачечной Айша. «Старики говорят, быть беде. А что сделаешь? Ни денег, ни изгоняющих, ни телег. Да и куда ехать-то? Везде так». Товарки горестно повздыхали. Саиль положила пепе в корзину. Маленький, а увесистый. И в свою очередь поделилась. «А на побережье высаживаются изгоняющие из ингерники». Местные градоправители нанимают их вместо имперских». На улицах собравшихся появлялось сложное выражение. Сауреоцы пытались понять, что злее – нежити или чужие колдуны. Ответ получался неоднозначным. «Мы их видели». Заочно вступилась Саиль заингернийцев. Благо могла их наблюдать непрерывно целую неделю. «Они довольно воспитанные. Ругаются, конечно».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 Подготовленные накануне груз заносили на палубу быстро, сосредоточенно, поминутно ожидая налета бандитов или чиновников. Но первые не решились связаться с толпой мастеровых, а вторые отнеслись к отплытию лосося с удивительным равнодушием. Нанятая рекенчиром команда, дюжина крепких парней устраивалась в кубрике. Многовато для такого судна, но в нынешние неспокойные времена жизнь дороже. лючана терпеливо дождался, пока последний тюк не занял свое место в трюме. Решительно протолкался к сходням и встал, привлекая внимание капитана. «О, сиятельные! Словно только что разглядел их Рикенчер. Дело у вас, а либо попрощаться пришли?» «Мы ищем попутчиков, Валякан Хуссо», – с достоинством отвечала Лючиана. «И хотели бы поинтересоваться, не собираетесь ли вы идти вверх по реке?» Рикенчир сделал вид, что глубоко задумался. «Можно, конечно, подняться до приисков. Котел проверить, товару набрать». Капитан глубокомысленно прищурился, но от шпильки не удержался. «А у вас сиятельные за проезд-то есть чем платить?» Саиль начал судорожно вспоминать, как много денег они успели потратить. а вес для ослицы обходился дорого. Личиано покопался в сумке и продемонстрировал Сеориотсу моток лески. Тот прищурился, присмотрелся. Его глаза зажглись воистину демоническим огнем. «Считайте, что вы уже там». Их с Личиано пропустили на борт. а Ослицу завели в стойло. Или скорее эдакое здоровенное корыта, сооруженная на палубе и заполненное соломенной сечкой. Рикенчир понимал, что возить скотину придется.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 Берег, берег, кусты до да тростники. Совершенно одинаковые причалы, верхушки ореховых рощ в знойном мареве. День за днем, Мутно-зелёная, непроницаемая для глаза речная вода. Куда ни глянь. Мухи. Разве что качки нет. Рикенчир гордо вышагивал по палубе и дымил трубкой. Особых забот у него пока не было. Вот выше, где река обмелеет,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 но ни одного встреченного рыбака приветствием не обделял. И пока капитан упражнялся в витиеватом сауриотском словоблудии, плечистые матросы бдели на палубе с баграми в руках, следя, чтобы всякие разные умники не пролезли на борт. Услышанное от местных рекинчиру не нравилось. Народ беспокоится, слухи с равнин нехорошие. Задумчиво кутался дымом старый моряк. До Тусуана...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 Поперёк реки мерно шумел южный порог. В прежние времена тут глубоководная часть Тималау заканчивалась, но потом люди обманули богов, возведя на реке сложнейшее гидротехническое сооружение из поднимающих уровень воды дамб, каналов и перекатов. Шлюзы, спокойно принимавшие целый караван-барш, переносили суда с одной огромной ступени на другую,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 Человек или даже местность словно бы рассказывают у меня о себе историю. Какие они есть. Какими они были. Какими они хотят быть. О чем мечтают. Но в Саорио не так. Тут все. Вещи, звери, люди. твердят одну и ту же мантру. Раз за разом. Словно никакого иного будущего для них нет. Мы. Часть этого рассказа. Стоит нам выйти за пределы сюжета и чего-то не совершить,